дмитрийра имперский вор книга 3 пролог невидимый барьер закрывающий поляну пропустил меня без проблем но только меня и «Богиня любви из моего мира не может пройти». Она поднимает ладони, резко сжимает её в кулак. Часть барьера разлетается на осколки. Выглядит как разбитое окно, хотя я и знаю, что это лишь уплотнённое эфирное поле. И видно его только из-за размазанной по нему крови единорогов. Богиня, стиснув коленями бока своего единорога, направляет его в образовавшуюся в барьере дыру. «Ты пойдёшь со мной» неожиданно заявляет она. «Мечтай!» «То есть убивать друг друга мы сегодня не будем?» но тогда что ей от меня нужно?» «Что нужно богине от Инквизитора, в расправе, над которым она принимала личное участие?» «Вряд ли что-то безобидное. Это благодаря ей я попал в тело Никиты Каменского. В другой мир. Благодаря ей еще четверки низших башков». В какой-то веке они работали вместе для того, чтобы отправить меня на перерождение. И я поклялся отомстить всем пятерым. «Никрос», — окликает Тея, — «ты в ловушке, и тебе некуда бежать». Следом за ней сквозь дыру в барьере на мою полянку тянутся остальные единороги. Оцениваю ситуацию. С трудом сдерживаюсь, чтобы не заржать. Момент неподходящий, но... Мозги богини любви заточены под что угодно, только не под военную тактику. Потому что в ловушке сейчас не я, а её питомцы. Меня-то барьер пропускает в обе стороны, я его даже не чувствую. А вот их, только через узкий, проломленный ход. И это можно использовать. «Иди ко мне», — повторяет Тея. Повинуясь движению её руки, единороги окружают меня. «Чё тебе надо?» Спрашиваю, следя за зверями. Окровавленные морды явно хотят закусить одним бывшим инквизитором. Но пока не трогаю. Тэ не отвечает. Только улыбается мне. Да так сладко. Будто хочет... но понятно чего. Однако вряд ли богиня любви возжелала получить от меня физическое удовольствие. Да и мне она даром не нужна. Ни в каком варианте. В голове уже складывается тактика боя. Выскочить за барьер, ударить единорога сквозь него. Моя рука с когтями тьмы пройдет свободно. И если я быстро отдерну руку, единорог не сможет меня укусить. Потому что впечатается мордой в невидимую для него стену. Ударить, отскочить, переместиться и снова ударить. Если двигаться быстро и не сосредотачиваться на одном единороге, я смогу создать внутри барьера настоящий хаос. И неплохо прорядить божественных зверей. Правда, скорость потребует выносливости в то время как мой внутренний источник эфира почти пуст, а тьма карха внутри меня забилась так глубоко, что я даже не знаю, смогу ли напитать ей мышцы. А без этого я не выдержу нужного темпа сражения. Обращаясь к тьме, пытаясь вытащить её на поверхность. «Вылезай, кому?» — говорю призываю мысленно. «Иначе сдохнем тут вместе!» Давлю на неё волей, и тьма неохотно, но подчиняется. Хотя по-прежнему боится, — Понять бы, чего? Это именно тьма заставила меня сплести заклинание разрыва пространства, чтобы избежать в самое безопасное для нас с ней место, к источнику рода Каменских, который мне не подчинился, хотя я и могу собрать разлитый в здешнем воздухе тёмный эфир, если потяну время и заговорю богине зубы. «Но так чего хочешь-то, дорогая?» Повторяю, потому что богиня по-прежнему молчит. Внезапно воспылала ко мне неодолимой страстью. «Инквизиторов не трахаю», — отрезает она. «Фу, как грубо». но как скажешь». Взаимностью все равно не отвечу. а, -а, -а Делаю вид, что меня осенило. «Вы, обнаглевшие башки, решили повторить ваш незаконный суд надо мной?» «Может, и решили», — отзывается Тея. «Тогда извини, у меня другие планы». «Никрос, давай по-хорошему», — требует Тея. В конце концов, это я тебя нашла. А раз я нашла, то и другие найдут, ты же понимаешь? С радостью посмотрю на вас всех. Я скучал? Нет. Я сама хочу отдать тебя Карху. То есть меня ищет Карх? Уверен, чтобы забрать кусок тьмы, который я у него украл. Вот и причина появления богини любви в Российской империи. А ведь могла бы просто развлечься. В адекватных мужиках тут недостатка нет. «Интересно, а она-то знает, зачем я понадобился Карху?» «А зачем я ему?» — интересуюсь. «Вроде бы так удачно от меня избавились». «Тебе какая разница?» — выркает она. «Хоть в жертвенного коня пусть тебя засунет и внутри закоптит. С радостью посмотрю». «Это вряд ли», — пожимаю плечами. «Я возвращаться не собираюсь. Меня и тут неплохо кормят». «Великому некрасоборху понравилось жить в этом задрипанном мерке». «В этом слабеньком чельце? Пффф! Выбирай любую из моих лошадок и поехали! Или я тебе все кости переломаю и всё равно увезу!» Ломалка не треснет? Богиня грязно ругается. С её пальцев срывается розовая молния и бьёт в землю у меня под ногами. «Так, мне тоже надоело. Погнали!»